Бэронс, засунув руки в карман и раскачиваясь с носка на каблук, созерцал свою работу вместе с гостями. «Я рад, коллега», — начал он, — «я рад, что вы все это отметили. Очень хорошо и ничуть не вредит, если знаешь, что находится под эпидермой, и можешь изобразить то, чего не видно, короче говоря, если имеешь отношение к природе не только как лирик, но, например, если ты, кроме всего прочего, еще и врач, физиолог, анатом». И знаешь, также кое-что насчет тайн Исподнего. Это очень может пригодиться и дает определенные преимущества. А над этой телесной оболочкой поработала и наука. Вы можете проверить под микроскопом правильность ее органического строения. Перед вами не только слизистые и роговые слои верхнего кожного покрова, оно и находящаяся под ними основная кожная ткань с ее потовыми железами кровеносными сосудами и сосочками, а еще глубже, жировой слой, так сказать, подкладка, основа которая с помощью множества жировых клеток и создает пленительные женские формы. Но ваши дополнительные знания и ваши домыслы тоже влияют. Все это словно вводит вашей рукой, проникает в изображение, и ничего этого как будто и не видно, а оно придает вашей работе убедительность. Ганска, что слушая эти слова, было весь огонь и пламя. Его лоб пылал, глаза блестели. Он не знал, что ответить, ибо хотел сказать слишком многое. Прежде всего, он решил, что с плохо освещенного простенка портрет необходимо перевесить на более подходящее место. Затем надо непременно поддержать гофрата в его рассуждениях о строении кожи, ибо они живо интересовали молодого человека, а в-третьих, попытаться высказать собственную чрезвычайно дорогую ему и многообещающую философскую мысль. Уже взявшись руками за портрет, чтобы его снять, он торопливо заговорил. «Конечно, конечно, это очень правильно и очень важно. Я хочу сказать, то есть вы, господин Гофрат, сказали, нужно не одно отношение к природе, а... Что было бы хорошо, если бы, кроме лирического, кажется, вы так выразились, кроме отношения художника...» существовало бы и другое, словом, если бы можно было смотреть на вещи из другой точки зрения, например, с точки зрения медицины, это необыкновенно верно. Извините, господин Гофрат, я хочу сказать, это потому так потрясающе верно, что ведь на самом-то деле, по сути-то, никаких различных подходов и точек зрения нет. Речь идет об одном и том же. Все дело в разновидностях то есть в оттенках и вариантах того же общего интереса. Причем и занятия живописью являются лишь частью и особой формой выражения этого общего интереса, если можно так выразиться. Да, простите, я хочу снять эту картину, она здесь совсем в темноте. Я повешу ее сейчас над диваном, и вы увидите, насколько это будет лучше. Так вот, я хотел сказать, ведь чем занимается медицина как наука? Разумеется, я в этом деле полный профан, но она же занимается человеком, а юриспруденция, законодательство, судопроизводство тоже человеком. А языкознание, с которым чаще всего связана преподавательская деятельность, а богословие, церковное право, пасторское служение, все они связаны с человеком. Все это только разные стороны одного и того же важного, главнейшего интереса. А именно интереса к человеку словом все это гуманитарные профессии и если кто хочет отдаться им то прежде всего изучает древние языки что называется ради формального образования вы может быть удивлены что я так об этом говорю ведь я всего навсего реалист, из техник но я совсем недавно во время лежания думал как это знаете ли удивительно как замечательно устроено на свете что в основу любой гуманитарной профессии Положен момент форма образующей идея формы, прекрасной формы. Это вносит что-то благородное, что-то большее, и кроме того, известные чувства и какую-то учтивость, а тогда интерес становится даже чем-то вроде стремления к галантности. То есть я, вероятно, говорю совсем не то, но из этого видно, как духовные и прекрасные сочетаются друг с другом. Да, собственно, всегда и были одним. Словом, наука и искусство едины, и занятия искусствами тоже сюда относятся. Ну, как пятый факультет, что ли, он не что иное, как гуманистическая профессия, разновидность гуманистического интереса, поскольку его главная тема и предмет внимания опять-таки, человек. И тут уж вы обязаны согласиться. Я ведь рисовал только море и корабли, когда в юности пробовал свои силы, но самым «Привлекательным жанром в живописи был и будет для меня портрет, ибо его непосредственный предмет сам человек. Поэтому я вас сразу и спросил, господин Гуфрат, работаете ли вы и в этой области? Разве тут не лучше ему будет, если я его сюда повешу?» бернс и Иоахим смотрели на него с удивлением, спрашивая себя, что это за импровизация, и неужели ему не стыдно? Но Ганс Кастр был слишком увлечен, И не смущался, он держал портрет, приложив его к стене, и требовал, чтобы ему ответили «Да, здесь он будет гораздо лучше освещен». В эту минуту горничная принесла на подносе кипяток, спиртовку и кофейные чашки. Гофрат пригласил их в кабинет и сказал «Тогда вы должны интересоваться не столько живописью, сколько скульптурой. Конечно, света тут больше, если вы считаете, что он выдержит такое освещение». — Я, разумею, пластикой, ибо она имеет дело с человеком и только с ним. — Как бы у нас вода не выкипала? — Совершенно верно, пластикой, — согласился Ганс кастор Когда они переходили в другую комнату, он забыл снова повесить портрет или отставить его, он прихватил его с собой в кабинет и нес, опирая о бедро. Разумеется, какая-нибудь греческая Венера или атлет, В ней гуманистическое начало бесспорно выражено яснее всего, и если вдуматься, это, видимо, и есть самое подлинное гуманистическое искусство. Ну, что касается маленькой шурша, то она более подходящий объект для живописи. Боюсь, что Фидей или то-другой, а как его, ну, с аудейским окончанием. Они бы нос отворотили от такой физиономии. «Что вы делаете? Что это вы тащите на своей ляжке?» «Спасибо, пожалуйста, не беспокойтесь. Я поставлю его пока вот здесь, у ножки стула. Он тут отлично постоит. Но ведь греческие скульпторы мало интересовались головой. Их прежде всего привлекало тело. Как раз в этом, может быть, и сказывался гуманизм. Так значит, женские классические формы — это прежде всего жир?» «Жир», — решительно ответил Гофрат. Открыл стеной шкаф и вынул оттуда все необходимое для приготовления кофе. Турецкую мельницу в виде трубки, кипятильник с длинной ручкой, двойную сосуд для сахара и молотого кофе. Все это медное. палимитин стиарин олиин, продолжал он, насыпая кофейные зерна из жестяной коробки в мельницу и стал вертеть ручку. «Видите, господа, я все делаю сам сначала до конца» и кофе становится и вкуснее. А вы думали, амброзия? Да нет, я и раньше знал. Оно как-то чудно, когда слышишь это от другого, ответил Ганс Каструб. Они уселись в углу между дверью и окном за низким бамбуковым столиком с восточным орнаментом. На столик поставили кофейный прибор и принадлежности для курения. Иоахим устроился рядом с Бернсом на атаманке с множеством шелковых подушек, Ганс Кастор в клубном кресле на колесиках портрет мадам Шушау прислонил к его ножке. На полу лежал пестрый ковер. Гофрад Берян с ложечки насыпал кофе и сахару в кофейник с ручкой, залил водой и дал ему вскипеть на пламени спиртовки. Кофе поднялся коричневой пеной над двойным сосудом, и когда кузены его испробовали, он оказался крепким и сладким. «Впрочем, и ваши, — сказал Бернс, — и ваши пластические формы, поскольку о них можно судить, конечно, тоже жир, хотя и не в такой мере, как у женщин. У нашего брата-мужчины жир обычно составляет одну двадцатую общего веса тела, а у женщин — одну шестнадцатую. Не будь у нас этой самой подкожной клетчатки, были бы мы просто-напросто с морчками». С годами он исчезает, и тогда появляются всем известные, весьма неэстетичные морщины. У женщин эта ткань толще и жирнее всего на груди, на животе и на бедрах. Словом, на всех местах, которые являются соблазном для сердца и руки. А на ступнях она тоже жирная, и они боятся щекотки. Генс Кастер взял в руки и стал рассматривать кофейную мельницу в виде трубки. Мельница, а также весь прибор были скорее и индийского или персидского происхождения, чем турецкого. На это указывал стиль гравировки по меди, при которой блестящие плоскости особенно выделялись на матовом фоне. Молодой человек разглядывал орнамент, но не сразу понял, что на нем изображено, а когда понял, невольно покраснел. «Да, это посуда для одиноких мужчин», — сказал Бернс. «Поэтому я, знаете ли, и держу ее под замком». Иначе моя кухонная фея может себе глаза проглядеть. Вам, надеюсь, вреда не будет. Это подарок одной пациентки, египетской принцессы Она оказала нам честь и прожила тут годик. Видите, она каждой вещи повторяется тот же мотив. Занятно, правда? Да, замечательно, — ответил Ганс Кастур. О, нет, мне-то, конечно, ничего. Можно даже, если угодно, увидеть в этом что-то серьезное и торжественное, хотя... Кофейный прибор, пожалуй, и не совсем подходит. Ведь древние, кажется, изображали нечто подобное на своих гробницах. а Для них непристойное и священное в известном смысле составляли одно. Ну, что касается принцессы, заметил Бернс, то она, по-моему, больше интересовалась первым. У меня от нее остались еще превосходные папиросы, экстра. Подаются только в самых торжественных случаях. Он извлек из стеного шкафа пестрейшую коробку и открыл ее. Щелкнув каблуками, Иоахим заявил, что воздержится. Ганс Кастер вынул из коробки и закурил необычайно длинную толстую папиросу с изображением золотого сфинкса. Папироса действительно оказалась превосходной. «Расскажите нам, пожалуйста, если можно, еще что-нибудь о человеческой коже, господин Гофрат», — обратился он к Бернсу. Он снова взял в руки портрет мадам Шоша, поставил к себе на колени и принялся рассматривать его, откинувшись на спинку стула и держа во рту папиросу. Не обязательно о жировом слое, теперь мы уже знаем, что это такое, а вообще о человеческой коже, которую вы так хорошо изображаете. А кожа, Разве вы интересуетесь физиологией? Очень. Я и раньше чрезвычайно интересовался ею. Человеческое тело всегда как-то особенно занимало мои мысли. И я уже не раз спрашивал себя, а может быть, а мне следовало стать врачом? В некотором смысле это было бы для меня очень подходящей профессией. Ведь кто интересуется телом, интересуется и болезнями этого тела. То есть именно ими, разве не так? Впрочем, дело не в этом. Мало ли кем я еще мог стать? Я бы мог, например, стать священником. -А «Да что вы!» «У меня много раз возникало чувство, что тут-то я был бы в своей стихии!» «Почему же вы стали инженером?» «Случайно! Меня толкнули на это более или менее внешние причины!» «Да, так насчет кожи...» «А что же мне рассказать вам о вашем чувствительном покрове?» «Это ведь ваш внешний мозг, понимаете?» «С точки зрения генетика антологической, он совершенно...» того же происхождения, что и аппарат, связанный с так называемыми высшими органами чувств, и находящийся у вас в мозгу. Дело в том, что центральная нервная система ⁇ это к вашему сведению всего лишь легкое вида изменения наружного слоя кожи. У низших животных вообще еще нет различия между системами центральной и периферийной. Они обоняют запах и воспринимают вкус через кожу у них, да будет вам известно. Существует только кожная восприимчивость, что, вероятно, совсем неплохо, если поставить себя на их место. Но у высокодифференцированных существ, как и мы с вами, кожа притязает только на ощущение щекотки, она всего-навсего играет роль органа защиты и предупреждения. Зато с дьявольской бдительностью оберегает тело от всего, что может угрожать ему. Она даже выдвигает щупальца, а именно волосы, волоски на теле, которые являются просто ороговевшими клетками кожи и возвещают о приближении чего-либо еще до того, как оно прикоснется к самой коже. Между нами я допускаю, что защитная, охраняющая роль кожи простирается не только на тело. Вам известно, почему вы краснеете и бледнеете? Довольно смутно. Оно, говоря по правде, вполне точно и мы этого не знаем. По крайней мере, в тех случаях, когда краснеют от стыда. Вопрос этот окончательно еще не выяснен, ибо по сей день в сосудах не обнаружено наличие расширяющих мышц, которые приходят в действие благодаря вазомоторным нервам. Почему, собственно, у петуха набухает гребень? Или какие там еще приводятся классические примеры? Это остается, так сказать, в области загадок, тем более, что речь идет о психических воздействиях. Мы допускаем, что связи между корой большого головного мозга и центральной сосудистой системой осуществляются в головном мозгу и при известного рода раздражениях. Когда, например, вам становится ужасно стыдно, эта связь начинает действовать. Нервы сосудов влияют на сосуды лица, они расширяются, наполняются кровью, и вы становитесь похожи на индюка и от к лицу крови почти ничего не видите а в других случаях когда вам бог знает что предстоит может быть что то чудесное но опасное кровеносные сосуды кожи сжимаются кожа бледнеет холодеет и стягивается и тогда вы от волнения становитесь похожи на труп тени под глазами делаются свинцовыми нос белеет и заостряется но сердце «Под действием симпатического нерва барабанит, что есть мочи». «Значит, вот как это происходит», – проговорил Эганс Кастерп. «Примерно так. Это, знаете ли, реакции. Оно известно, что любые реакции и рефлексы имеют искренне одну цель. Поэтому мы, физиологи, готовы допустить, что и эти явления, сопровождающие психические аффекты, в сущности, тоже своего рода средства защиты». Они такие же защитные рефлексы, как, например, гусиная кожа. Вы представляете, каким образом у вас появляется гусиная кожа? Тоже не вполне. Это особое действие сальных желез, выделяющих смазку для кожи, эдкую белковую жировую секрецию, правда не слишком аппетитную, но она поддерживает гладкость кожи, чтобы кожа от сухости не трескалась и не шелушилась, и чтобы она была приятна на ощупь. Трудно представить себе, как можно было бы прикасаться к человеческой коже, если бы не это холестериновая смазка. В сальных железах есть маленькие органические мышцы, которые могут приподнимать железы, и когда это происходит, вы чувствуете себя как тот мальчишка, на которого принцесса вылила ведро воды с пескарями. Ваша кожа становится шершавой, точно терка, а если раздражение очень сильное, то приподнимаются и волосяные мешочки. У вас встают волосы на голове и волосы на всем теле, как у дикобраза, который защищается, и тогда вы понимаете, что это за ощущение, когда, говорят, мороз по коже подирает. «О, я уже не раз это испытывал», — заявил Ганс Кастор. «Меня мороз по коже подирает даже довольно часто, и в самых различных случаях, но удивительнее всего то, что железки приподнимаются от столь разных причин. Когда проводят грифелем по стеклу, появляется гусиная кожа, и когда слушаешь особенно прекрасную музыку, тоже. А когда я во время конфирмации причащался, у меня непрерывно было такое чувство, будто по телу бегают мурашки и вскакивают пупырышки. Просто удивительно, сколько поводов существует для того, чтобы эти маленькие мышцы пришли в движение. «Да», — отозвался Бернс, — «раздражение есть раздражение, а на содержание этого раздражения тело в высшей степени наплевать. Что пискари, что причастие, сальные железы все равно приподнимаются». Господин Гофрат начал Ганс Кастер, глядя на портрет, который держал на коленях. «Вот к чему мне еще хотелось вернуться. Вы говорили перед тем о внутренних процессах, об обращении лимфы и других. Что тут происходит?» «Очень хотелось бы узнать об этом побольше. Например, насчет обращения лимфы. Если бы вы были так добры, меня это очень интересует». «Охотно верю», — отозвался Барринс. «Ведь лимфа — это тончайший, интимнейший и нежнейший из всех элементов деятельности организма. Вам, вероятно, что-то в этом роде и мерещилось, когда вы спросили». «Вечно говорят о крови и ее тайнах» называют ее особым соком. Но вот лимфа, это, знаете ли, действительно всем соком сок. Квентэссенция, молоко крови, драгоценнейшая жидкость. При усиленном питании жирами она действительно становится похожей на молоко. И он точно и образно принялся описывать, как кровь, эту театральную пурпуровую жидкость, создаваемую дыханием и пищеварением, насыщенную газами и отходами организма, жирами, белками, железом и солями, как эту жидкость с температурой в 38 градусов сердце, словно насосом, нагнетает сосуды. И она поддерживает во всем теле обмен веществ и животное тепло. Одним словом, саму жизнь и жизненные процессы, причем кровь соприкасается с клетками не непосредственно. Но давление, под которым она находится, заставляет ее выделять некий экстракт некий молочный сок он словно пот проникает через стенки сосудов всасывается в ткани распространяется повсюду и заполняет в качестве жидкой составной части тканей каждую щелку напрягая и растягивая эластичную клетчатку в этом и состоит напряжение тканей так называемый тургор а тургор в свою очередь заставляет лимфу, после того, как она ласково омыла клетки и обменялась с ними веществом, возвращаться в лимфатические сосуды. Васса лимфатика и обратно в кровь, в день ее поступает до полутора литров. Гофрат описал трубчатую и всасывающую систему лимфатических сосудов, рассказал о грудном молочном протоке, собирающем лимфу из ног, живота, груди, из одной руки и одной половины головы, о нежных фильтрующих органах, находящихся во многих точках лимфатических сосудов, о так называемых лимфатических железах, расположенных на шее, подмышками, возле локтевых суставов, коленной чашки и в других интимных и нежных частях тела. «Тут могут появиться вздутия», — продолжал Беронс, — «но ведь с этого мы и начали» утолщение лимфатических желез оно скажем в коленных чашках в суставах рук и в других местах опухоли водяночного типа а для всего этого всегда есть свои причины хотя и нельзя сказать чтобы возвышенные при некоторых условиях может также возникнуть подозрение на туберкулезную закупорку лимфатических сосудов ганс касторб молчал «Да», — сказал он вполголоса после паузы, «я действительно мог бы с успехом сделаться врачом». «Грудной проток, лимфатические сосуды ног, как это интересно!» «Но что же такое тело?» — воскликнул он с внезапно прорвавшимся волнением. «Что такое плоть? Что такое человеческое тело? Из чего состоит оно? Скажите нам, господин Гоффрат, скажите сегодня же! Скажите раз, навсегда и вполне точно!» Чтобы мы знали. Из воды, ответил Бернс, значит вас интересует и органическая химия? В огромной своей части из воды. Вот из чего состоит человеческое тело и тело гуманистов тоже. Ни больше, ни меньше. И незачем по этому поводу особенно волноваться. Причем твердым веществам отведено лишь 25%, из которых 20 составляют обыкновенный белок или протеины, если хотите, чтобы это звучало поблагороднее. А к ним добавьте немножко жиру и солей. Вот, пожалуй, и все. Ну, а белок – это что такое? Он состоит из ряда элементов углерода, водорода, азота, кислорода, серы, иногда и фосфора. давай, оказывается, необыкновенно любознательны. Некоторые виды белков связаны с угольными гидратами, то есть с виноградным сахаром и крахмалом. К старости тело становится жестким. Происходит это потому, что в соединительной ткани, знаете ли, накапливается коллаген. Клей – важнейшая составная часть костей и хрящей. Ну, что же вам еще рассказать? В нашей мышечной плазме содержится особый белок – миозиноген. После смерти он переходит в мышечные фибрин и вызывает окоченение трупа. «Так, так, окоченение трупа!» Бодро подхватил Ганс Кастроп. Отлично, отлично. А потом начинается, так сказать, всеобщий анализ и разложение. Могильная анатомия. Ну, само собой, и впрочем, вы удачно выразились, Этот процесс приобретает все более широкий характер. Мы, так сказать, растекаемся в пространстве. Подумайте, столько воды. И прочие составные части тоже ведь нестойки. Когда исчезает жизнь... Они при гниении распадаются на более простые соединения, неорганические. «Гниение, разложение», — сказал Ганс Кастров. «Насколько мне известно, это ведь сгорание, соединение с кислородом». «Совершенно верно. Окисление». «Ну а жизнь?» «Тоже, то же самое, юноша. Она тоже окисление». «А ведь жизнь, в основном, это всего-навсего кислородное сгорание клеточного белка». Отсюда и то приятнейшее животное тепло, которого иногда у нас бывает слишком много. Да жизнь ⁇ это умирание. Обманывать себя нечего. Происходит органическое разрушение, как выразился один француз, присущим его нации легкомыслием. Этим жизни пахнет. А если все это нам представляется иным, то судим мы пристрастно. И если интересуешься жизнью, сказал Ганс Кастерп, то ведь тем самым интересуешься и смертью, правда? — Ну, некоторые разницы все-таки есть. Жизнь — это когда, несмотря на обмен веществ, форма сохраняется. — А зачем она сохраняется? — спросил Ганс Кастерп. — Зачем? — Послушайте-ка, а ведь в вашем вопросе весьма мало гуманизма. — Форма — это же пиданство. Сегодня вы что-то необыкновенно смелый, прямо отчаянный какой-то ну я лично отступаю, — сказал Гофрад. — У меня начинается хандра, и он прикрыл глаза свои ручищей. Она меня, знаете ли, иной раз находит. Вот я выпил с вами кофе, посидел с большим удовольствием. А потом, это со мной бывает, вдруг найдет, уж вы меня, господа, извините. Мне было чрезвычайно приятно, очень-очень интересно. Кузены вскочили, им очень совестно заявили они, что они так долго... Господина Гофрата, он стал успокаивать их, заверять, Ганс Касторп поспешил отнести портрет мадам Шуша в соседнюю комнату и водворить на прежнее место. А возвращаясь к себе, они уже не пошли через сад. Бернс указал им, как добраться, не выходя из дома, и проводил до застекленной двери. При этом, внезапно, охватившем его настроение, его затылок казался еще круче, он усиленно моргал с глазами, а неровные усики над искривленной шрамом губой как-то жалобно перекосились. Когда они шли лестницами и коридорами, Ганс Касторб сказал, «Согласись, что моя идея была очень удачной. Во всяком случае, хоть какое-то разнообразие», — отозвался Ивахим, «И высказались по самым разнообразным вопросам, это верно. У меня даже голова кругом пошла». А теперь надо скорее полежать хоть двадцать минут, до чая осталось очень мало. Ты, может быть, считаешь, что настаивать на этом с моей стороны педантично? Ты ведь сейчас в таком бесшабашном настроении. Но для тебя это, в конце концов, все-таки не столь важно, как для меня».